Глава 19. Несколько дней спустя. Дворец императора кипел жизнью впервые за последние 7 лет. Грей посторонился, когда из прохода вышло двое мужчин, тащивших обломки мебели наружу. Вот это они тут развернулись, присвистнул Фергус. Тронный зал встретил их очищенным и сверкающим в тусклых лучах ноябрьского солнца мраморным полом. Высокие панорамные окна пропускали свет через новые стекла. Всю старую мебель ковры и портьеры уже вынесли. Люди в рабочей форме отдирали выцвевшие от времени обои, двое мужчин собирали обломки трона в специальную тачку. Температура в городе уже опустилась ниже. Пару раз даже срывался снег. Но сегодня, несмотря на холод, казалось, что наступила весна после затяжной зимы. Принц Йохим стоял возле ободранной стены и смотрел на то, как Вальтар проверял деревянные ящики с набором цветного стекла для восстановления витражей в куполе. Канселарио пометил что-то карандашом в блокноте, кивнул рабочим и повернулся к подошедшим Грею Фергусу. Поздоровавшись, мужчины обменялись рукопожатиями, и все вчетвером посмотрели на то, как рабочие перетаскивали ящики со стеклом к стене, чтобы те не мешались под ногами снующих туда-сюда людей. «Оживленно тут у вас теперь», — сказал Фергус. «Да, я решил, что пора это место привести в порядок и подготовить к возвращению. Работы предстоит много, но считаю, что мы движемся достаточно быстро», — ответил Йохим, еле слышно вздыхая. Все же находиться во дворце ему пока было тяжело. «Мы помним о церемонии вручения кристаллов», — внезапно сменил тему Вальтар. «Кажется, до нее еще несколько часов». Канцелярию достал из внутреннего кармана отглаженного пальто часы на цепочке и, откинув крышку, сверился со временем. — Да, вы правы. Но мы здесь не только за этим. — Я хотел поговорить с вами, ваше высочество, — ответил Грей, посмотрев на Йохима. — Наедине? — Да, если позволите, ваше высочество. — Господин... — Вальтар вопросительно посмотрел на Йохима, и тот кивнул в ответ. — Оставьте нас. — Слушаюсь... Канцеларио покорно склонил голову и направился к рабочим, грузившим обломки трона. Фергуса не пришлось даже просить, он кивнул Грей и пошел следом за вольтаром, заинтересованно вертя головой и сложив руки за спиной в замок. «О чем вы хотели поговорить, мастер Грейден?» — спросил принц. «Подумал, что стоит обсудить сказанное в пророчестве. О том, что ребенок истинной крови, бастард», — тихо ответил Грейден. «А, это...» Понимающе протянул Йохим, его взгляд стал еще более отстраненным. «Даже если это и так, что это меняет?» «Для меня ничего. Я бы хотел оставить все как есть». Грей говорил это осторожно, но искренне. «В итоге мы даже не знаем, существовало ли когда-то это пророчество. Или мир за все выдумал?» «Чего теперь гадать? Какое это сейчас имеет значение?» Пожал плечами Йохим, заметно расслабляясь. «Думаю, что никакого», — сказал Грейден. «Мне все равно. Это уже в прошлом. И я не имею ни малейшего желания в него заглядывать. Рад, что наши мнения совпадают. Я тоже. Думаю, это пророчество можно отпустить». Йохим чуть склонил голову на бок, и взгляд его единственного глаза заметно смягчился, хотя в нем все еще оставалась та самая тоска, которую не вытравить временем. Повисшее между ними напряжение спало, и Грей даже позволил себе выдохнуть. Сказанное в пророчестве волновало его куда больше, чем он сам думал первое время, и чтобы как-то утихомирить бесконечный поток мысли в голове, мастер понял, что нужно поговорить с Йохимом и все прояснить. Даже если Грейден и вправду был бастардом, он не хотел, чтобы это как-то повлияло на его жизнь, и был рад тому, что Йохим придерживался такого же мнения». Возможно, будь у принца цельная душа, он бы отреагировал более эмоционально, но Йохим был самим собой, спокойным, меланхоличным и бесконечно уставшим после инкурсии, орда Юниус и предательства родного дяди. Так что понятно, почему ему хотелось закрыть это все, как прочитанную книгу, и двигаться дальше, начав все с чистого листа. А что насчет Альбрехта? Грейден решил разбавить возникшую паузу. Сбежал Йохим скривился в презрении к этому человеку. «Наши люди пытались найти хотя бы след, но он словно испарился, ничего после себя не оставив. Единственное, мы обнаружили в его кабинете проход в тайную комнату, где был сооружен алтарь Мирзи, которому, судя по всему, он молился все это время». «Прямо у нас под носом!» — не выдержал Грей, нахмурившись. «Да, очень смело и нагло с его стороны». «Но кто знает, может быть, мы никогда и не знали, какой был Альбрехт на самом деле», — сказал Йохим. «Все свои записи он или забрал с собой, или уничтожил. Мы не нашли зацепок. Но ему не уйти. Рано или поздно мы выясним, куда он отправился». Его высочество неожиданно замолчал, уставившись куда-то за спину Грея. И тот впервые увидел такое живое выражение лица у принца — Грей обернулся и заметил, как Вольтар взял прислоненную к стене огромную картину, чтобы повернуть ее к себе. Фергус заинтересованно хлопал глазами и стоял рядом, но, почувствовав взгляд Грея, сразу же повернул голову к нему. «Думаю, мы обсудили все», — осторожно сказал Грей. «Да, я рад, что мы все решили», — кивнул Йохим и, едва сдерживая торопливость, направился к своему канцеларию. «Господин...» Вольтар чуть повернул картину лицом к себе, словно хотел скрыть изображение от принца. «Это портрет вашей семьи». «Оставь его», — сказал Йохим. «Господин, вы хотите...» Судя по удивленному выражению лица Вольтара, изначально от портрета собирались избавиться. Отчасти Грею хотелось посмотреть на него, но, с другой стороны, он не был готов увидеть лицо бывшего императора, поэтому остался стоять на месте позади Йохима. «Да. Я решил, что стоит оставить его. Надо отреставрировать, и...» Йохим чуть запнулся, но тут же прочистил горло и указал пальцем на стену. «И повесить тут, в тронном зале. Здесь его место». «Как прикажете, господин». Вальтар покорно склонил голову и передал портрет подошедшим рабочим, которые бережно обернули его чистой тканью и понесли прочь. «Я прослежу за работой реставраторов лично». — Хорошо. Внутри Грея что-то дрогнуло. Кажется, его высочество и вправду отпустил прошлое, решив двигаться вперед. И возвращение дворца было тем самым шагом, после которого повернуть назад было уже невозможно. — Как глава ордена, я должен был произнести громкую и вычурную речь, но я знаю вас как облупленных, поэтому не буду расшаркиваться и лить воду. Голос Ирана эхом разнесся по сводчатому потолку Фанкордиса. Джек, Эден и Шерилл взволнованно вытянулись перед ним. Их лица были еще бледнее в свете переливающегося в нескольких шагах огромного кристалла. Здесь все убрали и украсили к церемонии получения кристаллов, а статую божественных братьев заняли свои надлежащие места в выдолбленных нишах. Все, кроме Мирзы, Его после продолжительных споров решили не восстанавливать. Даже после битвы в храме было тяжело принять тот факт, что один из великих божеств оказался тем, кто намеревался разрушить Кристейр. Грейден вернул свое внимание к волнующимся подросткам. «Учитесь усердно, прислушивайтесь к преподавателям и не пытайтесь прыгать выше головы!» Кейран погрозил всем троим длинным пальцем, затем взял стоявшую на специальном столике шкатулку с бархатной обивкой, в которой лежали сияющие голубым светом кристаллы. Глава Ордена Мастеров по очереди надел их каждому на шею. Неожиданно для всех мужчина достал четвертый кристалл и посмотрел на стоящего рядом с Греем и Фергусом Михаэля. И последнее. «Так как я теперь устанавливаю здесь порядки, то хочу вручить кристалл тому, кто это заслужил, несмотря на то, что не является человеком». «Михаэль!» Выражение лица Монгомери стало заметно мягче. «Мастер, вы что, серьезно?» Еле слышно прошептал растерянный Михаэль. «Я же дзынь!» «И что? Ты все это время неплохо работал мастером?» усмехнулся Грейден. «Иди!» «Иди, не заставляй главу ждать!» Фергус чуть подтолкнул Дзиня в спину, и тот шагнул вперед, растерянно подходя к Ирану. Тот торжественно надел ему на шею кристалл, переместил руки на плечи и похлопал по ним ладонями. Он смотрел на ученика с нескрываемой гордостью. «Поздравляю, Мия!» «Спасибо, мастер Мангомери. Михаэль просиял, его уши и хвост взволнованно встали торчком. «И еще один!» Кейран поднял руку, добиваясь тишины, а потом достал последний кристалл из коробки и посмотрел на Мейбл. «Кое-кому тоже нужен кристалл, ведь она его заслужила за свою смелость и преданность, мисс Салливан!» Мейбл обернулась на Грей и Фергуса и нерешительно подошла к Кейрану. Похоже, она тоже не ожидала, что эта церемония будет и для нее. «Церемония получения кристаллов завершена!» провозгласил Монгомери, надев цепочку на шею девушки, а затем все вокруг заглушили громкие аплодисменты. Хлопал даже Хайнц, возвышаясь позади радостно улыбавшегося Алоизаса мрачной птицей. Кристаллы вручались всем, вступавшим в орден, но из-за инкурсии случившегося обряд посвящения отложился так надолго». Следующим этапом в посвящении была клятва кровью в храме Джиана-защитника после окончания обучения, и тогда все они смогут считаться настоящими мастерами. «Мастер Грейден! Мастер Грейден!» Джек вырвался из объятий Мейбл, на которую, смеясь, уже налетели Шерил и Эдден. подскочил к нему и едва сдержался, чтобы не кинуться на шею. Фергус предупредительно напрягся по правую сторону от Грея, но мастер чуть коснулся его, чтобы дать понять, что все в порядке. «Поздравляю, Джек!» «Теперь я мастер Джек! Или нет? Мастер Салливан!» — радостно воскликнул парень, демонстрируя висевший на груди кристалл. «Еще нет. Сначала дучись, Потом мастером станешь», — усмехнулся Грей. «А он всегда так странно ощущается. А почему он вибрирует, а на Фергуса постоянно так вибрирует?» Начал засыпать вопросами Джек, сверкая глазами от восторга. «А Фергус сможет его коснуться. А можно трогать кристаллы друг друга. А то мы с Эденом уже потрогали». «Нельзя было трогать! Ты что?» — ахнул Фергус. Джек побледнел и замолчал, а Грей тут же шлепнул Фергуса тростью по ноге. «Хватит его пугать! Это шутка, Джек! Конечно, можно!» «Ну, ты!» — Джек злобно посмотрел на Фергуса, но тот только посмеялся в ответ. К ним подошли Кейран и Михаэль. «Поздравляю, Михаэля, сказал Грей. «Наконец-то ты будешь работать официально!» Михаэль на это рассмеялся, теребя кристалл за цепочку на шее. «Спасибо. Я что-то даже не ожидал. Мастер ничего мне не говорил». «Для меня тоже это стало неожиданностью», — сказала подошедшая Мейбл. «Вы вроде сказали, что церемония только для детей, мастер Монгомери». «Хотел устроить сюрприз», — ворчливо отозвался Кейран. «А разве елю? Ничего не будет от кристалла?» — спросил Джек. «Он же дзинь, божество, не грех». «Поэтому на него кристалл хоть и реагирует, но ель сможет его носить», — Кейран скрестил руки на груди. «Осталось навести тут порядок. Как оказалось, работы — непочатый край!» «Орден явно в надежных руках», — улыбнулась Мейбл. «Не перехвали!» — фыркнул Кейран. «Ну, с мастером Монгомери-то шутки не пошутишь», — протянул Джек. «Хочешь, не хочешь, порядок будет». Никто не стал возражать на этот счет. Вскоре к ним подошли Йохим и Вальтар, чтобы лично поздравить первых посвященных мастеров после инкурсии и возвращения Ордена. Кристалл одобрительно сиял прозрачными гранями, его нежный свет успокаивал и даже грехи чувствовали себя рядом с ним нормально. Грейден смотрел в безмятежные лица статуи четырех божественных братьев и думал о том, что для Кристейра все еще не закончено, но этот бой они точно выиграли. И кто знает, Может, в скором времени Эрхо снова даст о себе знать, и тогда мир будет окончательно возрожден. А до тех пор у них есть целая команда, и они все будут защищать Кристейр».